«Звено-2, я Крыша», — говорил командир нашей группы по радиоканалу, так как система просто не дала всех разом объединить в мысли канал, выдавая ошибку засорения канала. «Доложите обстановку». «Крыша, я Звено-1. Наблюдаю колонну». Я сейчас молчал. Мой позывной был «Звено-2». Нас использовали как хорошую засадную группу. «Звено-1 сейчас ввело наблюдение с выгодной высоты» а Звено 3 осуществляло общее руководство и было готово в случае чего помочь нам огнем. Сейчас было очень интересно тактическое занятие. Впервые мы воевали не друг против друга, а как целый взвод. Этот взвод поделили на три части. Первая – мы, разведгруппа, которая способна навязать противнику схватку и временно его приостановить. Вторая – группа удара, состояла аж из пяти троек сразу. Они должны были ввязаться в конфликт не позднее пяти минут, после того, как мы на неприятеля напали. А ближе их не подводили, так как могли нас раскрыть. Третья группа – группа командования. Там главным был стрелок и те две лучших девчонки. Они составляли первую тройку. Вторая тройка обеспечивала их охрану. И в случае необходимости была готова тоже вступить в бой. Нашим противником являлись андроиды. Внешне их очень сложно отличить от людей. Но по факту это машины. Оружие у них было такое же, как и у нас, импульсные винтовки. Броня на нас, как обычно, комплект МК-1. Нашему отряду из трех троек единственным дали МК-1+. Он был оснащен маскировочным комплектом и генератором преломляющего поля. Противник нас мог заметить, только если бы подошел ближе, чем на 2 метра. Сейчас мы должны были уничтожить колонну, которая перевозит по обычной аграрной планете боеприпасы. Расчитав их маршрут, наша тройка заняла укрытие возле предполагаемого места прохождения колонны. Наша задача – уничтожить головной транспорт, а также навязать схватку противнику. Группе разведки дали в придачу одну однозарядную мощную импульсную винтовку, что-то типа крупногалиберного бронебойного ружья. Мы должны были наблюдать за противником, пересылать данные группе командования, которым было удобнее все анализировать, а также в случае начала схватки уничтожить замыкающую технику. Звено 2. Я Крыша. Приготовиться к бою. В бой вступать на свое усмотрение. Как понял меня? Крыша. Я Звено 2. Очень тихо отвечал я ему, так как противника уже буквально слышал. Точнее слышал, как работают гравитационные движки его техники. Понял тебя. Приготовиться к бою. В бой вступаю на свое усмотрение. И я слегка высунулся из-за тех густых кустов, за которыми мы прятались. Свою тройку я контролировал с помощью мыслеканала. За прошедший месяц мы научились весьма неплохо им пользоваться. Так что не мешали друг другу. Они были готовы действовать по моей команде в любой момент. Но если говорить откровенно, в этой операции мы смертники. Крыша, я звено 1. Насчитал около 22 единиц техники и свыше 100 единиц противника. Несколько промедлил командир разведывательной тройки. Если завяжется бой, то про звено 2 можно будет забыть. Иди в задницу, Лайт. Недовольно брызнул я по радиоканалу. Не подохнем мы. И не в такой заднице были. Против трех трое как-то же сражались разом. Хоть и сами тогда полегли, но и всех с собой унесли. А тут всего-то сотни неразумных андроидов, которые действуют по определенным алгоритмам. У них когнитивное мышление. Послушался голос крыши. Так что они весьма разумны. Может даже более разумны, чем мы. Но нечего на канале ругаться. От кого, а вот от тебя, воет я этого не ожидал вообще. Я промолчал. «Почему-то мне не нравилось, когда меня заранее списывали со счетов. Да, мы можем сейчас тут полечь всей тройкой. Да, может, Лайт сейчас переживал за нас. Но меня это немного взбесило, вот я и не смог сдержаться. Надо будет научиться лучше контролировать свои эмоции. Циркулярно», — сказал я всем, даже ударной группе по радиоканалу. «Через 10 секунд вступаю в бой. Все, противник очень близко». Так что время для ругани размышлений, подколов и всего такого просто не осталось. Так как мы прослыли как лучшая засадная группа, надо показывать, что мы не промах в засадном деле. И сейчас наша излюбленная тактика – забросать гранатами и накрыть шквальным огнем, после чего быстро переместиться на резервные позиции и продолжить бой. «Так, Лаки, пульсар!» – начал говорить я по радиоканалу. «Мы сейчас по две стороны дороги. Лаки, помни, ты один на той стороне, сильно не рискуй». «Увидишь, что на тебя идут, сразу меняй позицию». «Пульсар, держись меня. Не всегда смогу сконцентрироваться для команд. Будет очень жарко. Противника очень много. Готовы?» «Да». Хором оба ответили мысленно мне. «Гранаты!» – скомандовал я уже одной фразой, так как эти двое прекрасно знали, что надо делать. Вытащить гранату из кармашка, выдернуть чеку, подержать две секунды и бросить. Все просто. А потом главное пригнуться, чтобы импульсом не зацепило. А то один раз мы лаки чуть не потеряли. И ему по ногам импульсом дало. Ладно, это все мысли. Повторяем порядок, который только что прогнали в голове. Бросок. Контакт. Крикнул я в радиоканал, что должно было привести в движение ударную группу. Взрыв. Звук падения чего-то тяжелого. под десятков ног. Я высунулся, уже готовый вести огонь. Увидел взглядом ближайшего противника и начал стрельбу повалив первого противника выстрелом. Первый транспортер рухнул. Гравитационный движок остановился, и колонна дальше никуда не пойдет. Только назад. Но и назад у них не получится отступить, если звено один не подведет. Гул. Громкий. Даже оглушающий. Выстрел из однозарядного импульсника был на удивление очень мощным. Моментально вырубил замыкающий транспортер. Теперь колонна зажата. Мы обеспечили ее уничтожение. Ударная группа точно сможет спустить на землю оставшиеся транспортеры. Но противник сосредоточил огонь на нас, так как мы были ближе. Лаки ранили в первое же мгновение боя. Андроиды тоже были вооружены гранатами, так что нашего товарища просто накрыли. Но он был жив, отстреливался. Хотя в мысли канале чувствовалось напряжение, он явно старался не кричать, хотя эта боль адская. «Ной!» – передал я короткую мысль второму товарищу. Две разом, в толпу и по транспортник. есть Протянул он с некоторым азартом, стреляя из винтовки буквально как из пулемета. Не зря его позывной пульсар. Может быстро действовать. Две гранаты разом улетели в указанные точки. Два импульсных взрыва накрыли местность. Еще один транспортник приземлился на землю. Еще три андроида рухнули замертво. Но нас сжали. Мы быстро сменили позицию, слегка отступив от колонны. Но противника было просто больше, и сейчас он не считался с потерями. Лаки окончательно накрыли. Система показывала, что он выведен из строя. Для нас можно считать, что мертв. Через минуту после начала схватки в бой вступили две другие тройки нашей группы. Они смогли поразить с десяток целей, но они тут же потеряли сами двух бойцов. По одному из каждой тройки. А потом их прижали к земле шквальным огнем. Они отстреливались, но очень вяло, просто сдерживали противника не давали ему особо сильно передвигаться, но и сами периодически страдали. То, что они залегли, не означает, что они в безопасности. Просто по ним стало сложнее попасть. «Черт!» — вслух крикнул пульсар, когда ему в грудь прилетел импульсный заряд. Он тут же упал навзничь, но не отключился, был еще в сознании и жутко орал. Значит, попали не в сердце, а просто в легкое. Но он уже точно не жилец. Надо было его либо лечить, либо... «Кинь гранату!» Очень напряженно передал он по мыслеканалу. «Все равно в течение минуты меня типа убьет. Имитация потери крови. А, черт, больно-то как!» Он сам выбрал второй вариант. Вытащив свою вторую гранату, я ее бросил ною. Она рухнула возле его туловища, так что он ее сразу схватил и выдернул чеку, оставив зажатой ее в своей руке. Сам не сдастся и противника с собой заберет. Нас этому научили у русы Хороший прием, если деваться некуда. «Отступай, чтоб тебя!» Гневно он крикнул. Ну а я просто не мог отступить. Я сейчас прятался за камнем. Меня просто прижали огнем. Еще немного, и меня тоже накроют. Либо бросят гранату, из-за которой я выскочу, и тут же окажусь подстреленным. Либо просто окружат. Сколько точно осталось этих уродцев, я не знал. Но мы вывели из строя не меньше двух десятков боевых единиц противника. А это хороший результат. Высунувшись на мгновение, я сделал несколько залпов а потом ударил с приклада по подбежавшему вплотную роботу. Нам запретили так делать, так как вещь дорогостоящая. Но у этого экземпляра что-то вышло из строя, ведь они не должны были вступать в ближний бой. а вскрикнул я, тут же прыгая за свой камень. «Меня пострелили в левую руку. Стрелять-то можно, я правша. Но одной рукой сейчас не повоюешь. Слишком малы шансы, что успею сделать выстрел, когда высунусь. Теперь мне только ждать». Взрыв. Граната, что удерживал пульсар, взорвалась как раз в тот момент, когда в системе его обозначило так же, как и Лаки. Значит, просто разжал руку сам по себе, так как отключился. Это мой шанс пробежать еще пару метров. Выскочив из-за камня, я рванул в сторону оврага. Нужно было преодолеть всего пяток метров, но мне не удалось. Стрелок противника прострелил мне колено, из-за чего я рухнул и буквально кубарем докатился до края оврага. Толкаясь одной ногой и подтягиваясь здоровой рукой, что было неудобно из-за винтовки, я все же нырнул в укрытие и просто ждал конца боя. Дальше все развязалось достаточно быстро. Когда подошла ударная группа, то большая часть андроидов тут же рухнула, так как они не выставили никакого охранения, а их быстро расстреляли. Ронять транспортники не пришлось, их обозначили как захваченные, а это еще даже лучше. Вооружения на них не было, а нам это значительно упрощало задачу. В реальном бою 100% бы шла пара бронетранспортеров с мелкокалиберной пушкой. Операция «Зеленый конвой» выполнена. Вас ожидает награда по возвращению в Академию. А вот этого, наверное, не ожидал никто.